Екатерина Богданова «Отверженное счастье для дракона или как завоевать недоверчивую соседку?» Пролог. «Это вам», — протянула я высокому черноволосому мужчине свиток через ворот. «Вы уверены, что мне?» — спросил он, сложив руки на груди и не собираясь брать свиток. «Подождите», — попросила я. Заглянула в отчетный лист и зачитала. Улица весенний цвет, дом семнадцать, лорд Энери. Да, все верно. Кивнул он с лукавой улыбкой. Значит, точно вам. Возьмите, пожалуйста. Помахала я свитком. И вот тут распишитесь. А если я не хочу брать? Приподнял он черную бровь. Что значит не хотите? Удивилась я. Вам уведомление возьмите, пожалуйста. Вы новый посыльный? Протянул лорд Энери. «Ваше лицо кажется мне знакомым». «Секретарь в мэрии», — не без гордости ответила я. «Просто я живу тут по соседству, вот и попросили передать попутно». «А, секретарь, да еще и по соседству», — усмехнулся он. «В таком случае я подумаю, взяться ли у вас это уведомление. Зайдите ко мне вечером, обсудим». «Да что тут обсуждать? Я просто принесла вам уведомление» воскликнула я. — Вот это и обсудим. Жду вас на вечерний чай. Скажем, часов восемь. Проговорил этот высокомерный аристократ, развернулся и ушел. — Эй, вы издеваетесь, что ли? — крикнула я вслед, но он не ответил и даже не обернулся. — Вот же гад какой высокомерный! — ударила я по прутьям ворот от досады, когда мужчина скрылся из виду. Если не передам это треклятое уведомление, меня же и уволить могут. А мне эта работа как воздух нужна. Не выжить мне без нее. Восемь вечера, значит, — прошипела, прищурившись. Так я приду. И не надейся, что сдамся. Не зря мне его рожа знакомой показалась. Гады они все на одно лицо. Это я уже давно поняла. Но от мадам Касиль такого подвоха не ожидала. — думала она, правда мне благоволит. И это поручение сначала восприняла как знак особого доверия. И мысль не допустила, что могут возникнуть какие-то трудности, когда она сказала, передашь этот свиток лорду Энери, получишь его в подпись о получении и считай, что твой испытательный срок закончен, начнешь полноценную зарплату получать. Кто же знал, что этот Энери принимать свиток не захочет? Ну, зато об ужине можно не переживать. Где чай, там и плюшки пробурчала я и пошла через дорогу в свою скромную комнатку над цветочной лавкой не узнала воскликнул лорд талис энери подбегая к окну и наблюдая за тем как точеная фигурка девушки в зеленом платье исчезает в дверях дома напротив она меня не узнала дракон еще с минуту смотрел на закрывшуюся дверь а потом отошел от окна запустил руку в черные волосы и улыбнулся О, нет, теперь она от него никуда не денется. Еще и живет по соседству. Что это, если не судьба? Вот так легко, проходя мимо, эта хрупкая девушка спасла его жизнь и исчезла без следа. А он искал ее долгих три недели, думал о ней постоянно. Она даже снилась ему. И вот она сама пришла к его дому. И не узнала. Возможно, это даже к лучшему. Теперь у них есть шанс познакомиться заново. И в этот раз все будет иначе, так, как должно быть.